голова десятая. Ториона Стол поделился информацией с Доном. Тот покрылся рисунками, выражающими печаль. Потом прощелкал. Печальная новость. Цивилизация Клет не вызывала опасений, так же, как и цивилизация биномов. Наши аналитики что-то пропускают, какие-то важные данные. Мы неверно оцениваем боевой потенциал цивилизации. К примеру, маилы должны были оказать сопротивление. На деле они сдались. Вы правы, Дон. Нужно переоценить и пересмотреть подходы ко всем цивилизациям. Не сейчас, а Остол. Не сейчас. Закончим кампанию. Подведем итоги и только потом переоценим. Остается только надеяться на скорое завершение кампании. Она почти завершилась. Нам удалось захватить несколько цивилизаций. «Уже неплохо. Мы закрепимся во вселенной Нера. Дальше будет видно, как поступить. Докладывай хранителю печальную новость». «Делать нечего. Пришлось доложить». Хранитель с минуту молчал, потом прощелкал. «Трио на стол. Продолжайте выполнение плана вторжения. Это досадная потеря, но не фатальная. Как только проведем все мероприятия, займемся анализом». Оказалось, что в этой вселенной все не так просто. Цивилизациям помогают извне. Да и мы сделали неверные выводы. Недооценили некоторые цивилизации. А просчеты в войне всегда верное поражение. А стол несколько удивился. Он ждал чего угодно, даже своего отстранения от должности. Но не такого слишком уж взвешенного ответа. Понимал, что хранитель говорит одно — Но думает совсем другое, потому что план вторжения рушился. Не удается полностью захватить все цивилизации Вселенной. Намечалось длительное противостояние. То, чего Рейни любили больше всего. Война в долгую — дело непростое и требует постоянного пополнения ресурсов. Радовало то обстоятельство, что пока обошлось. Пока. Но в любой момент Хранитель мог спылить. и тогда могло пойти все по-другому. Сейчас нужно заниматься своими прямыми обязанностями, вторжением и руководством ударными группировками. Переключился на звездный сектор Митов. Королева Митов готовилась к атаке, понимая, что ее звездный сектор Шиит обязательно будут атаковать, и особенно укрепила столичную или, скорее, центральную планету Цея. Ее способностей хватило, чтобы провести верный анализ. Главное, она смогла не показать всех своих флотов, спрятав их в ангарах на планетарных спутниках. Для рейев это будет неприятный сюрприз. В отличие от остальных цивилизаций, битвой командовала сама, находясь в информационном поле коллективного сознания. Руководила через особей, находящихся на кораблях. Экипаж корабля составляли семь емитов. А семья у митов – основная ячейка общества. Дальше ульги и стаи, которыми управляли особи, наделенные определенной степенью свободы мышления. Их глазами она видела, их органами чувств все воспринимала и через них действовала. У нее таким образом были миллиарды глаз и, соответственно, исполнителей. Вскоре ожидание закончилось. Контактеры Алла, Арави и МИД доложили, что флот и Рэйв стали выходить по всей вселенной. «Странно», — подумала королева, — «а почему у нас не выходят?» Додумать не успела. На границах ее звездной системы стали образовываться порталы, выпуская корабли Рэйв. Флоты выходили достаточно долго. Кораблей много, но не так много, как у неё. Выйдя из портала, флот и Рэйв стали формировать ударные группы. Их оказалось три, достаточно мощные и многочисленные. Королева ждала, выводя свои флоты в космос и понимая, куда будут направлены удары. Ставила заслоны, более того, формировала пространственные мешки. Количество кораблей позволяло ей это сделать. Бой предстоял жаркий, но королева знала, что победит. Не потому, что чувствовала, нет. такой роскошью, как чувство, она не обладала. Уверенность в победе давал холодный расчет. А он говорил, что Рей на ее направлении задействовали мало сил. Рей сформировали ударные группировки, приняли боевое построение и пошли в атаку с трех направлений. Королева не мешала им, заманивая внутрь системы. «Пусть тянутся в бой», «Как только это случится, я захлопну эту пространственную западню всем трем флотам». Размышляла очень здраво. Анализировала предельно реалистично, ничего не пуская на авось. Старалась учесть любую мелочь. Рион Шор вышел точно по намеченным координатам. Вокруг места выхода вспыхивали и гасли порталы, выпуская корабли. В его ударную группировку входило три флота — Как только все корабли вышли, Шор связался с Реонами флотов и провел короткое совещание, определив направление ударов каждого флота. Основная цель операции — взять под контроль столичную планету цивилизации МИТов — ЦЕЮ. Сканеры показывали. МИТы их ждали и подготовились. Более того, определили направление их ударов. В целом такая предусмотрительность ничего не меняла. Численное превосходство Рея было значительное. Следовательно, и волноваться не о чем. Как только флоты сформировали боевое построение, тянуть не стал, а дал команду атаковать. Атака шла стандартно с трех направлений. Им противостояли флоты заслона с тем, чтобы остановить торжение и задержать на подходах к планете. Но только задержать! О победе Митовшор даже не думал. понимая, что это невозможно. По мере сближения флотов разгорался космический бой на всех трех направлениях. Рей стали теснить митов. Те оказывали ожесточенное сопротивление и потихоньку отступали. Шор, увлеченный наступлением, игнорировал доклады операторов, сканирующих систем, о том, что они улавливают непонятные многочисленные сигналы, идущие от планетоидов и спутников. Посчитав такое излучение фоновым, не придал ему большого значения, продолжая наступать. Флот и Рейф уже достаточно оттеснили митов и приближались к орбите планеты Цея. Цель близка, и, судя по всему, бой скоро закончится. Как он ошибался! Фоновое излучение оказалось вовсе не фоновым, а скрывало мощные флоты, которые находились в засаде. Шор понял это слишком поздно. По флангам его флота мита нанесли мощный удар. С тыла также заходили флоты митов, отрезая путь к отступлению. Со стороны планеты по фронту наступления спешили флоты помощи митов. Практически все ударные части Реев с разными вариациями оказывались в пространственных мешках. Митам оставалось их только уничтожить методичным огнем. Осознав провал всей операции и на цивилизацию митов, Реоншор принял единственное решение — отступить с тем, чтобы сохранить то, что осталось от флотов. Небольшой запас времени еще имелся, и он скомандовал флотом экстренный уход в порталы. Зазор в пространстве и во времени позволил большей части кораблей Реев уйти в порталы. Те, что остались и не смогли уйти, были уничтожены. Миты пленных не брали. Королева осмотрела звездную систему. полная безоговорочная победа, связалась с контактерами и поинтересовалась обстановкой. Те доложили, что биномы ведут тяжелый бой с Реями. И не факт, что победят. не раздумывая королева отправила на помощь два флота, которые немедленно ушли в порталы. Ее помощь оказалась весьма кстати. Она помогла разбить флоты Реев в звездной системе биномов и вступила в контакт с королевой матерью Сервилий. Цивилизация очень похожа на ее собственную, только с другими настройками коллективного разума. Однако это не помешало им пообщаться. Из общения королева митов узнала много нового. Например, как избавиться от вековой обязанности бесконечных родов, бесконечного воспроизводства потомства цивилизации. Тянуть не стало и уже произвела несколько сотен королев, из которых отберет лучших, и поставят во главе планетарных ульев и стай. Сама же станет над ними и наконец выберется из своего подземелья. Этот момент самый положительный для королевы. Продолжать контакты с Сервили не стоило. Похоже, цивилизации говорила только об одном. В будущем могла возникнуть война за территории. Каждый должен жить в своей вселенной. Флот Ириона Шора выходили по заранее заложенным координатам. Как раз на такой экстренный случай. По выходу оценил потери. Получалось, что суммарно потерял один флот. Не фатально, конечно, но достаточно много. Хотя мог потерять все. Интересно. Рион остол оценит этот шаг. Тянуть не стал. Доложил все как есть. В ответ услышал короткое. «Жди, свяжусь с тобой позже». Такой неопределенный ответ насторожил Шора. А стол понимал, что вот теперь нужно докладывать полную картину. Все битвы проведены. Вторжение в целом прошло неплохо, конечно, не без трудностей. Тем не менее положительный результат имелся.